Глава тридцать Прихожу в себя на полу своей же каюты. Голова раскалывается, мутит, а кости словно горят изнутри. Повернувшись на бок, я отплевываюсь. Во рту стоит едкий отвратительный привкус. Отшвыриваю в сторону подушку, которую подложила мне под голову Брайс. Пошатываясь и держась за стену, выхожу в коридор. Добредаю до трапа и хватаюсь за перила. Оказавшись на верхней палубе, встаю под розовым утренним небом. Мир объят тишиной, если не считать свиста холодного ветра. Спасательная шлюпка пропала. Остались одни крюки, державшие ее на месте. Я обью кулаком по перилам. Итак, стоя в одиночестве и созерцая пустоту далекого неба, я сознаю, что мне обо всем придется доложить мастеру Кока, и у нее будут ко мне вопросы в голову, опускаюсь на колени. В голове все еще туман, и по телу прокатываются волны боли. Чтобы Брайс не вколола мне, это было мощное средство. Разум парализует ужасающей мыслью. Себастьяну известно все о Брайс, да к тому же у него лживый язык. Он может обвинить меня в том, что я покрывал шпиона. Заявит, будто я все знал с самого начала. Тогда меня могут казнить как предателя. «Убей его», — шепчет на ухо голос отца. И «Избавься от змея. Обставь все как случайность». Я скрежещу зубами. Подстроить происшествие было бы очень легко. Скажем, крупный контейнер стоял слишком близко к карцеру, или Себастьян, испугавшись цехового трибунала, решил избежать суда и свил из простыни веревку с петлей. В такое поверят. Я оставил тебя на том острове с провланом, чтобы проверить, кто из вас выживет. Продолжает отец у меня в голове. Либо он съест тебя, либо ты съешь его первым. Логика холодная, как сталь. А что же мать? Она бы сказала, что Себастьян — продукт жестокой меритократии, в которой есть только победители и проигравшие. Сказала бы, что Себастьян не родился коварным и злобным. Это мир привил ему такие повадки. Вот только сострадание матери дало Брайт шанс улизнуть. Отвернувшись от рассвета, я спускаюсь в люк. Вскоре я снова у себя в каюте. Мои пальцы оглаживают черную отцовскую трость, следуют рисунку трещин, истории сражений рода Урвин. А потом я расстегиваю сумку и достаю трость, воплощающую мою вторую половину. На белой трости матери тоже есть свои трещины, но их куда меньше. Для Элис и Схейлов насилие было последним средством. Я сгибаюсь, обхватив руками колени, к которому из голосов мне прислушаться. И так, в раздумьях, на меня снисходит озарение. Хоть мои родители мертвы, Их голоса по-прежнему мной управляют. Я не способен быть собой. Однако в какой-то момент придется быть просто Конрадом. Это моя жизнь, мой корабль, мое решение. Так как же поступить Конраду? Теперь, когда родительские голоса больше не мешают мне думать, не тянут каждый в свою сторону, я, наконец, могу решать сам. Главное для меня... Не собственная жизнь, но Скайланд. Островам грозит опасность. Мастер Кока должна все узнать. Остальное разберусь с этим позже. Бросив обе трости на стол, делаю глубокий вдох и подношу коммуникатор к губам, готовый вызвать на связь мастера Кока. Дальше собираю команду на палубе и тихо делюсь с ними тем, в каком мы положении. Дослушав, они ошеломленно округляют глаза. Я рассказываю все, но только не о роли Себастьяна. Будет лучше, если на корабле все-таки никого не убьют. Когда заканчиваю, на палубу опускается глубокая тишина. Громила, весь красный, отходит к ограждению и железной хваткой стискивает перила. Думаю, его волнует даже не существование Нижнего мира и не то, что от него утаили этот секрет, но предательство. Предателей Громила ненавидит. Элдон же не говорит ничего. Лишь моргает, переваривая услышанное. Хотя он у нас самый проницательный. Это ведь он заявлял, что видит пропаганду науки насквозь. Китон трет веки. Родерик приближается к ней. Правда, долго им думать не приходится, потому что Родерик указывает на что-то вдалеке. Корабль мастера Кока. Лучник. Появляется на горизонте черной точкой. И чем он ближе, тем сильнее сжимается у меня все внутри. Вскоре я снова стою у себя в каюте, а мастер Кока садится на мое место. Кожа у меня вся липкая от пота, однако голову держу высоко. Выкладывай, Конрад. Набрав полную грудь воздуха, приступаю к рассказу о том, как застал Брайс за разговором по неизвестному переговорному устройству. С кем она общалась? Она называла его просто командером. Командер? Откуда? Я переминаюсь с ноги на ногу. Из нижнего мира. Между бровей у мастера залегает складка. Следовало связаться со мной немедленно. Ты ведь понимаешь, какие обвинения могут тебе предъявить. Я хотел сперва побеседовать с Брайс. Подумал, что она заслуживает шанса все объяснить. «Дал объясниться шпиону». «Я пристыженно молчу». «А ведь я верила в тебя», — шепчет мастер Кока. «И как мне теперь быть с тобой?» «Я не собирался отпускать Брайс, мастер. Был уверен, что справлюсь с ней». «Как тогда на турнире?» Она встает из-за стола, подходит и смотрит мне в лицо, задрав голову. Спустя несколько секунд с усталым вздохом опирается о стол, будто придавленная гнётом прожитых лет. Глупый мальчишка. В затянувшемся молчании у меня от паники стискивает горло. Становится трудно дышать. Кока даже не придется говорить с Себастьяном. Она сама обвинит меня в том, что я укрывал шпиона. «Ты одержим», — произносит она, — слишком независим и сосредоточен исключительно на личных целях. Берешь на себя невыполнимые задачи, хотя порой тебе удается справиться. Завалил же ты в одиночку горгантавно. Однако тебе нужна команда, Конрад. Даже если ты хотел сам допросить Брайс, следовало сперва посоветоваться со мной. Она спасла мне жизнь, мастер. Кока удивленно моргает, взглянув на меня. Еще на Холмстеде. Объясняю брайс вытащила меня из под падающей стены когда напали горгантавны я был обязан ей ну значит больше ты ей ничего не должен мастер вы обвините меня в предательстве мастер кока прищуривается смотрит на меня а потом треплет по щеке ты конечно дурак но не предатель нет я не стану тебя обвинять меня накрывает волной облегчение Однако радости я не показываю. Вместо этого просто киваю. Спасибо. Я возлагала на тебя большие надежды, салага. Хочется верить, что не зря. Мастер Кока возвращается за стол и, снова опустившись в кресло, сцепляет руки на коленях. Конрад, сейчас я расскажу тебе нечто, о чем в этом мире знают пока очень немногие. Она указывает на стул напротив. Присядь. Когда я занимаю место, лицо мастера приобретает глубоко серьезное выражение. «Мир не ограничен Скайландом», — говорит она. «Из-под облаков и правда приходят люди. Ученые ради поддержания мира держали это в тайне от тебя, от вас, от большинства. Но мы столетиями ведем войну с Нижним миром. Вы сами сражаетесь в этом конфликте с тех пор, как началось состязание». Голова идет кругом. Я пытаюсь припомнить, с чем таким сталкивался на охоте, но на ум приходят только слова Элдона о том, что гаргантавны не имеют звена в эволюции. Вскинув голову, я смотрю в глаза мастеру Кока и вжимаюсь в сиденье. Они прислали сюда гаргантавнов. Произношу шепотом. «Гаргантавны созданы в Нижнем мире». Вздохнув, мастер Кока кивает. Все логично. Гаргантавны — это же линкоры с зубами, покрытые бронированной чешуей. Они движимы, неутолимой жаждой разрушения и убийства. Это оружие массового уничтожения. Ученые твердят, будто в их анатомии. В стальном покрове нет ничего странного. Кошки, мол, покрыты мехом, у черепах есть панцирь, а у птиц перья. К тому же гаргантавны не уникальны. Существует целая экосистема биомеханических чудовищ. Провланы, масштавны, речланы и шелтавны. Все они тоже покрыты сталью. Эти создания учат нас цех науки. Просто побочный продукт эволюции. Как легко оказалось поверить в эту ложь. И ведь отец знал, а мне не говорил. Бросил на острове, столкнув с провланом. Как видно, не только и стремление подготовить к жизни в этом мире. Мастер. Брайс говорила, что грядет нечто ужасное. Нечто под названием незвержение. Низвержение? «Низвержение Повторяет она. Что еще за низвержение? Я не знаю. Брайс тоже не знала. Впрочем, она боялась гибели миллионов. Эскалация. Бормочет мастер Коке, пристально глядя в крышку стола. Потом она резко встает и направляется к двери. Мне надо идти. Мастер, я должна обсудить это с королем и другими мастерами. Сам не успеваю заметить, как выхожу следом за ней в коридор. Она через коммуникатор велит своим людям готовить лучник к отлету. И вот я уже стою на палубе вместе со своей растерянной командой, И мы провожаем лучник взглядом. У меня в голове так много всего, что сложно сосредоточиться на чем-то одном. Предательство Брайс, Нижний мир, Гаргантавны, угроза существованию Скайленда. На то, чтобы осмыслить все откровения, уйдут недели, но такой роскоши у меня нет. Вместо этого сосредотачиваюсь на том, что важно прямо сейчас. Я Оглаживаю золотой кулон на шее. Эллу надо освободить от влияния дяди. А чтобы ее вернуть, я должен победить в состязании. Об угрозе пусть думают мастера и король, это же их работа. А что я? Заставлю дядю валяться у меня в ногах и просить милости. Его кровь еще обогрит трость рода Урвинов. Никто не встанет между мной и моей семьей.